Глава 9 Открыв глаза в смерти, Эдди первым делом увидела тонкую стенку тумана. Нежная, белесая дымка плясала и мерцала перед ней. Дважды моргнув, она залюбовалась и великолепным восходом солнца. Небо покрывали мазки розового, оранжевого, желтого, укутывая мягким дымчатым светом длинную песчаную косу, уходившую в сверкающее синее море. В тринадцать лет Эдди впервые прошла в завесу, крепко стискивая руку матери, и поразилась, насколько смерть похожа на жизнь. Мать сжала ее маленькую ладошку, милая. Так смерть и есть жизнь. Сегодня завеса приняла облик живописного океанского берега. Песок у ног, мерный шум прибоя. Но в самый первый раз, когда они были тут с матерью, смерть обернулась лугом с грядой холмов. Эди радовалась мягкой траве под ногами, холмам, уходящим в безоблачное небо. Даже холодные пальцы тумана, лижущие ее дух, не умолили ее восхищения. Сейчас она не восхищалась. Когда-то это место дарило ей покой. Когда-то оно по-особому связывало их с матерью. Ничего этого больше не было. Закрыв завесу, Эдди с усилием поднялась с песка, убрала пучок лаванды обратно в кисет и понюхала туманный воздух. И тут же учуяла запах. Стойкий аромат лаванды, которую жгла на сцене Вайлет, В смерти она пахла сильнее, чем в жизни. Эдди побежала на запах и через несколько секунд уже столкнулась нос к носу с духом маленького мальчика. Она тут же его признала. Этого самого мальчика Вайлет призвала в жизнь поговорить с Маргарет Браун. Она наскоро оглядела его. Дух светился ясным, ровным светом. Не таким ярким, как если бы умер совсем недавно. Но все же и не тусклым. Значит, до зова окончательной смерти ему оставалось еще немало времени. На нем, как и на Эде, была та же одежда, в которой он перешел сюда из жизни. У Эди синяя клетчатая юбка и блузка, в которой она переоделась после своей лекции. На мальчике же ночная рубашка, едва закрывавшая колени. Когда Эди приблизилась, мальчик поднял голову, и его глаза потрясенно распахнулись. Он, конечно, не понимал, почему его встреча с мамой оборвалась так резко. Эди подалась поближе, собираясь сказать ему что-нибудь успокаивающее. Но тут его дух сдвинулся вправо. И стало видно дыру в завесе, открытую Вайлет. Эди застыла. Сестра умела пронзать завесу, делать крошечное отверстие, аккуратно прокалывать ткань иглой, но представший перед Эди разрыв был далеко неаккуратным, неровным, рваным, слишком большим, а значит, дух, который вторгся в голову Вайлет, очень силен. Силен? И неосторожен. Пальцы Эди легли на шелковый травяной кисет в кармане юбки. Нужно было действовать быстро, выдернуть духа из жизни и из головы сестры, пока у Вайлет еще есть силы сопротивляться. Эди достала из кисета пучок сушеной полыни и коробок спичек. Секунду помедлила, сосредотачиваясь, чиркнула спичкой и зажгла траву. Здесь, в смерти, дым от трав был цветным. Полынный. Нежный светло-зеленый завивался спиралями, разрезая туман. От него шел густой насыщенный запах, приятный аромат, неизъяснимо напоминающий о доме. Эди всегда чуяла в нем жареную индейку с веточкой мяты, хоть мать говорила, ее он наводил на мысли о жарком. Но если отбросить подробности, это был слишком живой, слишком домашний запах. И духи теряли от него покой. Эди дождалась, пока трава в ее руках раскурилась, широко расставила ноги, подняла руки, как множество раз делала принимать, и направила растущий столб полынного дыма к зияющей дыре в завесе. Послушный ее воле дым заструился сквозь разрыв в жизнь, и Эди ощутила мимолетное торжество. До этого она проворачивала такое всего несколько раз и только под наблюдением матери. Она сразу почувствовала, как дух отозвался на полынь. Мгновенно. Значит, Вайлет, пока доблестно борется за управление собственным сознанием. Дождавшись, пока дым как следует схватится, Эди снова подняла руки и потянула его вместе с духом обратно в смерть. Вихрящаяся колонна полынного дыма Потекла назад в завесу, и Эди впилась в нее взглядом, высматривая заточенного там духа, но не нашла ни искры света, ни единой яркой точечки. Полынь не сработала, или ошиблась сама Эди, но нет, что-то там все же было, что-то извивалось в дыму, что-то темное, бьющееся в неровном ритме. Эдди отшатнулась. Это был не дух. Пульсирующая черная масса поднялась в полынном дыму во весь рост, и на Эди нахлынула волна парализующего ужаса. Она развернулась на каблуках и побежала. В голову Вайлет пытался прорваться вовсе не дух, а тень. Тень, оставленная в смерти. Это большая опасность. Так говорилось в сказке, которую мать в детстве рассказывала им на ночь. Она просто хотела напугать их и напомнить об осторожности, и не ожидала, что они однажды столкнутся с тенью лицом к лицу. Эдди бежала, но песок под ногами оседал, замедляя шаг. Она громко выругалась. Нужно было пройти обратно в жизнь, пока тень ее не догнала, но сперва оторваться. «Нельзя допустить, чтобы тень прошла за ней!» Оглянувшись, Эди увидела, как размытый человекоподобный силуэт вырывается из пуд полыни, а нежно-зеленый травяной дым бессильно растворяется в тумане. Тень бросилась на нее дерганным движением без всякого изящества, зато с огромной скоростью. Эди прибавила ходу, однако чувствовала, что тень за спиной прибавила тоже. Еще раз оглянувшись, она обнаружила, что от мрачного силуэта отделился нетивидный усик. Он скользил к ней еще быстрее. Странно спокойный участок сознания сообщил Эди, что сбежать у нее вряд ли получится. И единственный шанс вернуться в жизнь — поджечь остатки лаванды прямо сейчас и перейти. Но такое решение несло ужасный риск. Тени совсем чуть-чуть не хватило до того, чтобы подчинить сознание сестры. Ее сдерживали только силы сопротивления Вайлет, выпистыванного годами уроков матери, и вмешательство Эдди в смерти. Если она сейчас откроет завесу, если тень пройдет за ней в переполненный театр Метрополитен, у нее будет большой выбор тел, куда вселиться. Тел, которые понятия не имеют, как дать отпор. Перед глазами мелькнуло лицо матери, точно такое же, как год назад в завесе. Ее глаза, обычно смотревшие мягко и мечтательно, распахнулись от страха, но губы были мрачно, решительно сжаты. В поднятой руке она держала зажженный корень белодонной. Иди остановилась и развернулась к тени лицом. Убежать она не сможет, но, возможно, есть иной путь. И вдруг на краю ее зрения мелькнул свет. К ним приблизился второй, ярко горящий дух. Дух маленького мальчика в ночной рубашке, едва прикрывающей колени. иди изумленно моргнула. Она совсем про него забыла. Но не успела она крикнуть ему, что тут опасно, и велеть спасаться, как дух мальчика с невероятной скоростью припустил вперед. Встал между Эди и надвигающейся тенью. Крошечная искорка бросила вызов в стене тьмы. С губ Эди сорвался крик, что-то среднее между предостережением и всхлипом, потому что, произнося слова, она уже знала слишком поздно. Через долю секунды, после того, как мальчик преградил тени путь, похожие на щупальца нити обвелись вокруг его шеи. Тень, подняла его в туманный воздух, и изо рта мальчика вырвался булькующий всхлип. Перед Эди в последний раз мелькнуло его перепуганное личико, широко распахнутые от изумления и страха глаза. И тень разорвала дух бедняжки надвое. Дальше все произошло очень быстро, но смотреть от того было ничуть не менее жутко. Склонившись над разорванным духом, тень опустила к нему дымчатую массу, служившую ей головой, и принялась пить свет, все еще льющийся из мальчика. Не прошло и секунды, как он был выпит досуха. Останки его рассыпались, как пыль, и разлетелись, примешиваясь к вечной дымке завесы. Эди запоздало вспомнила его имя. Вспомнила, как звала его на сцене мать. Уильям. Уильям Браун. Скоро мать позабудет своего почившего любимого сына. Только имя и вспомнит. Уже сейчас свет его образа меркнет в ее сознании. Меркнет память о мальчике, который ушел слишком рано. Который остался храбрым даже в смерти. О мальчике, чья душа никогда уже не обретет вечного покоя. Эдди охватила печаль, а тень, насытившись, выпрямилась и развернулась к ней. От ее движения воздух пошел рябью и в носу защекотал новый запах. От тени мерными волнами шел острый запах, свежий и живой, как зреющий на стебле помидоры. Запах белодонны. Эди, голос матери, встревоженный и торопливый, Как в тот день в завесе, Эди. Она приказала дочери остановиться, остановиться и уйти прочь. Но Эди не послушала. Хотела помочь. Эди. Воздух вокруг заполнился другим запахом. Он мешался с туманом, прорезал горько свежую белодонну, лаванда и что-то еще, что-то напоминающее о жизни. Эди подняла голову. Тень. Прыгнула на нее. Веревка-усик оказалась в паре сантиметров от лица. Долго ли Вайолет будет ее помнить? Дни пройдут, или только часы, прежде чем она станет призраком, запертым далеко-далеко на задворках сознания сестры. Эдди зажмурилась. В последний раз услышала оклик матери и рухнула во тьму.